Важность соблюдения диалектических принципов. Основное диалектическое напряжение в ДПТ создается между изменением и принятием. Парадокс заключается в том, что терапевтические изменения могут иметь место только в контексте принятия существующего положения. Однако принятие существующего положения как таковое уже изменение. Поэтому ДПТ требует, чтобы терапевт уравновешивал изменения и принятия при каждом взаимодействии с пациентом. Стратегии ДПТ можно классифицировать по их тяготению к диалектическим полюсам изменения любого принятия. Еще один аспект диалектического напряжения – чередование контроля и свободного режима. Терапевт контролирует терапию, а иногда и пациента, чтобы помочь пациенту в конце концов добиться свободы и самоконтроля. Соблюдение диалектических принципов также требует от терапевта моделирование и подкрепление диалектических стилей реагирования. Осуществляется конфронтация поведенческих крайностей, эмоциональных, когнитивных, либо внешних реакций. Происходит обучение новым, более диалектически сбалансированным реакциям.